До Гравы добрались быстро. Замок обезлюдил довольно давно, поэтому никаких поселений ближе пары дней конного пути от него не имелось. Народ в их отряде подобрался бывалый. Ехали конь, ночевали в поле, и дорогу, на которую обычный путешественник затратил бы дня четыре, они одолели в два с половиной. К воротам Гравы Грон подъехал часа в два по полудни. Шуршан уже ждал его, и это было хорошо, поскольку означало, что организованная им патрульная служба справляется со своими обязанностями. Хотя они, конечно, двигались, не скрываясь. Так что чуть позже, пожалуй, стоит провести учения на местности с привлечением очередного выпуска школы службы охраны, которые затем полностью и разместить здесь, дабы не способствовать излишнему распространению информации. Все равно дефицит кадров по-прежнему такой, что в какую службу не сунь полный выпуск, Все уйдет без остатка. Даже отороп берет, как им удалось провернуть только что закончившуюся операцию. Черный барон, вероятно, собственной тапкой подавился от изумления. Грон вздохнул. Эх, мечты, мечты. И спрыгнул с коня. Ну, наконец-то. Дело насердито буркнул Шуршан, крепко пожимая руку Грону. С нас тут семь потов сошло а господин Анатьер только-только соизволил прибыть. «Не ворчи, бандит и браконьер!» Добродушно подпустил уже свою шпильку Грон. «Помни, кто тебя из камеры смертников вытащил!» «Вот только это и держит!» — вздохнул Шуршан. «А вы, Анатьер, прямо-таки беспардонно пользуетесь моим чувством глубокой благодарности!» Грон удивленно возрился на него. владетель тебя забери, Шуршан!» С каких это пор ты начал так выражаться? Что, завел у себя в секретарях нового поверенного? Заведешь тут у вас, – дело насердито пробурчал Шуршан. Только успею персонал подобрать. Как раз и умыкнули. Тут сто раз подумаешь, прежде чем опять кого-то натаскивать начать. Ладно, Ворчун, – усмехнулся Грун. Пошли уж, показывай, что накопал. Ох, Анатьер! Соглушенно покачал головой Шуршан. «Я за эти три недели такого наслушался, что скажу прямо, будь сейчас здесь эта гадина, придушил бы, и рука не дрогнет. Я-то ранее думал, что вы у нас куда как жестко стелете. А теперь считаю, вы у нас, слався владетель, прямо душа человек. И милосердие великого, и жалости». Они прошли через двор крепости, уже приведенный в порядок и чисто выметенный, и по деревянной лестнице поднялись в донжон. В те времена, когда строился этот замок, вход в донжон располагался на уровне третьего этажа, который весь занимали помещения для стражи. Выше третьего этажа размещались помещения для проживания сеньора, а ниже – кладовые. Здесь же, еще ниже кладовых, раскинулись обширные карстовые пещеры – которые Шуршан приспособил под камеры. Полностью обследовать их все ему так и не удалось, поэтому он, ничтоже сумняшися, просто перекрыл тянущиеся на многие мили вглубь скалы, на которой стоял замок, ходы каменной кладкой и перегородил природные закоулки стенками и решетками, отдав предпочтение деревянным, сделанным из бука с прутьями толщиной в два кулака. Получились довольно уютные помещения, дающие сто очков вперед любому каземату. Здесь в пещерах было сухо и всегда держалась одна и та же температура. А в бывших кладовых разместились допросные, архив и пыточная. — А что, неплохо устроились? — усмехнулся Грон, усаживаясь в кресло, еще пахнущее стружкой. — Да где это? там? — отмахнулся Шуршан, устраиваясь напротив. Только-только обустраиваться начинаем. Все пока упаси владетель на живую нитку. Ладно, прибедняться-то, рассмеялся Грон. Ну давай, показывай, что вы тут за это время без меня накопали. На свет божий они выползли только через десять часов. Хотя скорее это была уже темень. Грон выбрался из люка, ведущего на самый верх донжона, и глубоко вдохнул прозрачный ночной воздух. Шуршан вылез следом и, подойдя к зубчатому парапету, облокотился на него, уставившись вниз. Кольцо стен, охватывающее не слишком ровную площадку наверху скалы, было еле различимо в темноте и угадывалось лишь благодаря бьющему из трех-четырех бойниц свету нескольких тусклых свечных фонарей. Зато вокруг, сколько хватало глаз, раскинулась живописная панорама гор, поросших густым хвойным лесом. Да, покачал головой Грон. Такого даже я не ожидал. Из допросов почти пяти сотен человек вырисовывалась довольно страшная картина. Только семеро из тех, кого им удалось захватить, оказались в этой паутине по собственной воле. Остальных черный барон так или иначе принудил заниматься шпионажем. Главным поводком, на который он сажал человека, Была искренняя человеческая привязанность. Любовь к детям, к жене, к престарелым родителям. Он как будто специально разыскивал тех, кто был способен на настоящее и долгое чувство. А затем из-под тишка разрушал их жизнь. Крестьяне, ремесленники, торговцы, содержатели трактиров и таверн, спокойно и честно зарабатывающие своим трудом, Внезапно оказывались в круговерте, преследующих их неудач и катастроф. У крестьянина сгорали авин и амбар, либо кто-то ночью вытаптывал его поле. Ремесленник на протяжении нескольких недель из-за череды разных вроде бы случайностей регулярно лишался произведенного товара. То карета кичливого дворянина врежется в его место на рынке, напрочь побив все горшки. То дрова для обжига окажутся пропитаны селитрой. Видно, долго лежали рядом со свинарником, а он-то радовался, что сухие. И вся партия посуды перекалится до трещин. То купец, приобретший товар по выгодной цене, что позволило чуток вздохнуть и понадеяться, что полоса неудач позади, внезапно выкатит претензию, что товар худого качества. Да еще и приведет двух свидетелей, подтвердивших его слова. И так со всеми. Но последней каплей оказывалось то, что самый дорогой и любимый человек внезапно попадал в тюрьму, оказывался похищен или заболевал тяжелой болезнью. И вот тогда в этом круге неудач появлялось светлое пятно. Имя ему было Барон Гуглеб. Впрочем, иногда это был кто-то из его людей. Он появлялся внезапно и как бы случайно, проезжая мимо поля, проходя по рыночной площади или вообще идя мимо по городской улице. Он останавливался, спрашивал что-нибудь типа «Чем ты так озабочен, добрый человек?» Внимательно выслушивал, кивая и поддакивая, а затем предлагал вместе поискать выход. И что самое удивительное, выход находился. Правда, не окончательный, не полный, но для человека, попавшего в подобную круговерть, Даже просто, так сказать, свет в конце тоннеля уже значил необычайно много. И тот, с кем он заговорил, в конце концов, мало-помалу, вроде бы совершенно самостоятельно приходил к выводу, что если уж столь добрый господин, остановившийся и поинтересовавшийся его горем, готов взять на себя заботу и помочь ему, то и ему самому также надо как-то помочь доброму господину». Так большинство и оказались вдали от родных мест, в чужой стране, с опасной задачей и почти без всякой надежды вырваться. Многие так до сих пор и не догадывались, кто является истинным источником их бед и горести, искренне огорчаясь, что не справились, не смогли помочь доброму господину, не оправдали его доверия. Но большинство в конце концов обо всем догадались. И к своему ужасу поняли, что завязли навечно. Да их всех тут не сажать, а спасать надо. Задумчиво произнес Грон. Вот тот и я на онатьер. Вздохнул Шуршан. Честно вам скажу, ежели раньше я всем этим занимался больше потому, что вот так у меня жизнь повернулась. Но на вроде как встретились вы мне на моем пути приспособили к делу. Деньжат подкинули, кулак свой, грубо говоря, нюхнуть заставили. Ну, я и втянулся. То уж теперь я не за страх, не по привычке, а по собственной убежденности дело делать буду. Не должен первый владетель таким тварям позволять по земле ходить, как есть не должен. А коли они ходят, знать он нам с вами испытания посылает. «А ну-ка, парни, на что вы способны?» «Чего стоите?» Грон прикрыл веки. «Да уж, вот вроде бы и прост шуршан. Кажется, проще некуда. Да и делом занят не так, чтобы уж честным и праведным. А нет, есть в нем и сила, и стойкость, и вера. И понимание того, что должно делать мужчине, а что есть позор и подлость распоследняя. Недаром кто-то из великих сказал «Истина, очевидна». «Ладно, философ», — хмыкнул Грон. «Не страдай, тем и занимаемся. А знаешь, какая у меня идея возникла? Нам надо, пожалуй, кроме той твоей схемы, в которой ты расписываешь структуру и ответственных лиц всей паучьей сети барона, нарисовать еще одну. Чуешь, какую?» «Кого у кого он отобрал и где они все находятся?» И Грон кивнул, усмехнувшись, весьма зловеще. Следующие несколько дней ушли на изучение протоколов допросов. Грон перелопатил горы бумаги, которая, кстати, хотя и обходилась едва ли не в пять раз дешевле пергамента, но учитывая, какой объем информации необходимо было сохранять и документировать, составляла едва ли не самую существенную часть их расходов. Да и к тому же средства на ее покупку прямиком уходили в машну их врага, поскольку нигде, кроме Нассеи, Бумага пока не производилась. И вообще, Анасия, вероятно, усилиями колонтеля исполнительной стражи кулака возмездия великого, равноправного всемирного братства Микхина-Акмегага за последние лет десять слегка обогнала остальные шесть королевств в технологическом отношении. Не то чтобы так уж заметно. Развитие технологии – процесс всегда очень взаимосвязанный, и попытка построить паровую машину на базе технологии обработки металлов, где считаются нормальными конструкционные допуски в палец толщиной, да еще и на оборудование и при оснастке максимально допустимый размер обрабатываемой детали, на которой нагрудная пластина керасы, обречена на провал. Однако знание о том, что нужно и что это нужно и возможно, все равно создает некий дополнительный стимул, приводящий к положительному результату гораздо чаще, чем при использовании стандартного для развития технологии обычным порядком метода проб и ошибок. И постепенно у Грона в голове начала появляться еще одна мыслишка, долженствующая помочь им нанести удар по черному барону с той стороны, откуда он этого удара не ждет. Но до того, как это станет возможным, им было необходимо сделать еще чертову тучу работы. Затем они с Шуршаном и Гарузом поползали над уже вырисованной ими схемой, наглядно отражающей все собранные ими сведения о структурах Черного Барона и вообще о том, как на самом деле устроена власть в Нессии, внося уточнения и поправки. Потом почти полтора дня они в том же составе сидели над перечнем вопросов, которое необходимо было уточнить, исходя из уже полученной информации и выявленных на ее основе связей и взаимосвязей. И только на следующий день Грон наконец-то приступил к допросу самой жирной рыбы, попавшей в их сети. А именно, тех семерых, которые были обличены особым доверием Черного Барона, поскольку в отличие от остальных, вполне четко осознавали, кому они служат. И главное, зачем они это делают? Когда перед ним посадили голову чернявого мужика, сноройсто прикрутив его предплечье и лодыжки к подлокотникам и ножкам кресла, Грон бросил на Шуршана вопросительный взгляд. «А почему он голый?» – Шуршан хмыкнул. «Так один из этих, того, едва горуза не прикончил. У троих из семерых, шов рукава, такие закаленные спицы, вшиты были». С острым концом. Да так хитро, что одним движением можно вырвать. Ну вот этот спицу выхватил и в гору заметнул. Горус еле успел увернуться. С тех пор мы их раздели, ну и привязываем, чтоб не озоровали. Остальных на этот счет проверили. «Обижаете, натер. отозвался Шуршан. «Сразу как о том узнали. И седьмого мы как раз так и раскусили». А то он до той поры невинной овечкой притворялся. Такую слезливую историю придумал про сестру-сиротку, у которой ноги отнялись. Шуршан хмыкнул. Мы его из этой истории на заметку и взяли. У всех вроде как все обыденно, от того и ужас продирает. Ежели бы они всем скопом по одной и той же колее не катились, как по ниточке, можно ведь из-за случайность принять и поохать. Вишь, мол, как с человеком судьба-то обошлась. А у него все как-то уж больно жалостливо. Как будто специально слезу выжимает. Ну, а как у него такую же спицу нашли, сразу все стало ясно. Грон, понимающе кивнул. Вполне себе стандартный ход. Раствориться в массе. А с этим-то, Шуршан кивнул в сторону привязанного, сразу все ясно стало. Его гарус, считая первым взял. Первой же таверне, которую они в Генобе накрыли. Он даже и не содержатель был, а считай этот, как вы говорите, резидент. С наехал, ехал, сволочь». Грон, понимающе кивнул, припомнив ту таверну, около которой он остановился на пути к армии. «Ну что ж, раз все ясно, займемся беседой», спокойно произнес Грон, упирая сидящего напротив него спокойный взгляд. «Итак, для начала я не хочу задавать вам никаких вопросов. Давайте просто побеседуем. Я же вижу, что вы не против пообщаться. Ну так не сдерживайте себя». Тут он улыбнулся. «Но так, что у сидящего напротив него мужчины сопли замерзли в носу. Расскажите мне то, что вам так хочется мне рассказать». Черневый несколько мгновений смотрел в безжалостные глаза того, кто смог довести их страшного и почти всемогущего хозяина до белого коления, чему он сам однажды был свидетелем. Затем судорожно сглотнул и заговорил.